Глава четвертая. Когда я явился домой из магазина, на город уже опустился темный покров ночи. Дождь прекратился после полудня, небо прояснилось, поэтому я решил пройтись, и затянулась моя прогулка на несколько часов. Я занимался самым полезным и продуктивным на свете делом. Думал. Итак, как мне быть дальше? Для начала придумать, как рассчитаться с Нильсонами. Раз уж я теперь семьей Ульбергов в одной упряжке, надо действовать в их интересах. Теперь это и мои интересы тоже. Проблема в том, что я понятия не имею, как в этом мире за короткий срок заработать кучу бабла. В своем я мог бы получить целое состояние за пару десятков очень ценных алхимических зелий, а тут криминал отпадает. Не такой я человек, чтобы в грязи мораться. Что касается алхимии, О ней в этом мире не ведали. Тут была химия, было травоведение, а вот алхимия считалась сказкой. Это я выяснил, копаясь в бездонных глубинах интернета. Травоведение. Быть может, стоит заострить на этом внимание. Мне позарез необходимо проверить, осталось ли что-то от моих алхимических способностей, от моего главного козыря. Это моя главная задача сейчас. Вторая задача — разузнать побольше информации о Генрихе Ульберге. Интересный, должно быть, персонаж был. Полагаю, вторая задача проще должна быть, так что начну с ее реализации. Погруженный в свои мысли, я явился домой. Семья была в сборе. Домочадцы уже отужинали. Филиппа Астра были хмуры. В голове пронесся резонный вопрос. Любит ли Филипп Акселя, своего родного сына? Впечатление такое, будто Астра. Совсем запудрила ему мозг, и глава рода у нее слегка под каблуком. Но я провел слишком мало времени в этом семействе, поэтому могу заблуждаться. Поздоровавшись с родственниками, я прошел на кухню. Ароматы здесь витали невообразимые. Отведав сочной курицы, запеченной с овощами, запив все это прекрасным крепким кофе, я блаженно улыбнулся и сердечно поблагодарил Бирлу, после чего осторожно завел нужный разговор. «Я хочу вспомнить своего деда. Можешь подсказать? Быть может, от него остались какие-то дневники?» «Да кто ж мне поведает о таком?» удивленно отмахнулась женщина. «А что ты хочешь знать? Я тебе всю подноготную этой семье рассказать могу. Больше половины жизни ведь у вас служу». Меня интересуют в первую очередь его дела, связанные с виноделием. Перебил я добрую няню Акселя. Тебе бы с отцом переговорить об этом. Вопрос об таких делах — это точно не ко мне, голубчик. С тобой мне как-то проще. Обезоруживающе улыбнулся я. Понимаю, — кивнула Бирла, глядя на меня с неподдельным состраданием. Ты память потерял, но ведь сердце-то оно чует, что к чему. О чем это ты? Стоит ли об этом говорить? Да уж говори-ка начала. После того, как дар у тебя не пробудился, госпожа всячески пыталась господина Филиппа против тебя настроить. Астра, уточнил я, хотя это и так было очевидно. Бирла кивнула, даже не скрывая неприязнь к своей госпоже. Она подошла к дверному проему, проверила, что рядом никого, и, вернувшись ко мне, продолжила. Уж как она ликовала, что теперь главой рода станет такки! Главой рода нахмурился я. — Ах, голубчик, все время забываю, что у тебя память отшибла. По закону империи во главе рода может стоять лишь маг. Вот оно как. — Акки малый славный, поэтому к нему у меня злости никакой, а вот его мать. — Бирла понизила голос, до да едва слышного шепота. Змея подколодная. — Тише, дорогая. Я с улыбкой жал пухлую, шершавую ладонь Бирлы. Не подвергай себя понапрасну опасности. «Уши могут быть везде». «Скажи, Бирла, а дед был сильным магом?» «О, очень сильным, дорогой, очень. Он владел даром управления двумя стихиями. А ведь это огромная редкость». «Какими стихиями?» «Водяной и огненный». Две противоположности в нем уживались прекрасно. Как это было похоже на Генриха. «А что насчет дел деда?» «Ты не знаешь, где я могу получить об этом?» как можно больше информации. Служанка задумалась. «Про записи я ничего знать не могу. С отцом говорить ты не хочешь. Быть может, тебе стоит обратиться к человеку одному. Он другом деда твоего был, очень преданным и близким другом. Да только отец твой терпеть не может этого человека из-за того, что тот незнатен. Он простой торговец, без титула, без дара, но винодел отменный». Господин Ульберг всегда очень лестно отзывался о нем. Имя, адрес. Потребовал я сгорая от нетерпения. Зовут его Карл Бостром. А где искать его, я знать не знаю. Ты в интернете посмотри. У вас ведь там все найти можно. Лавка у него торговая есть. Кажись, по фамилии его называется. Бирла, ты сокровище. Я с искренней благодарностью похлопал женщину по плечу и не успела она растаять от умиления, умчался к себе наверх. Так, ноутбук — какая все-таки полезная штука. Вот бы его к нам, в Джамалон, Карл Бостером. Да, есть. Глазами я пробежался по скудной информации, найденной в сети. Узнал о таке, что так интернет называют. Мелкий торговец. Были виноградники в прошлом. Сухой закон. Больше половины пришлось продать торговая лавка где продается все из винограда отлично не знаю поможет ли мне это знакомство, но завтра я непременно наведуюсь к этому товарищу, но тромчую призрак генриха ульберга сослужит мне очень неплохую службу в моей новой жизни как только первые рассветные лучи полились в огромное окно моей комнаты, я проснулся и уже не мог уснуть весь сгорал от нетерпения. Хотелось скорее приняться за дело. Так много нужно успеть, и так мало времени. Карл Бостром владел небольшим магазинчиком, расположенным на одной из оживленных улиц города. На большом металлическом прямоугольнике вывески было красиво выгравировано Бостром. В интернете было написано, что магазин открывается в 10 часов. В 9.50 я уже топтался у его дверей. Как только надпись «Закрыто» на двери поменяли на «Открыто», надо же, классика. В моем мире таким же образом оповещают покупателей об открытии торговых лавок. Я вошел. За прилавком, дружелюбно улыбаясь, стоял высокий, худощавый, седовласый мужчина в очках, сдвинутых на переносицу. Взгляд светло-серых глаз вызывал самые доброжелательные эмоции. Чем могу помочь, молодой человек? «Здесь вы найдете лакомство и соки из лучших сортов винограда». «Не сомневаюсь в этом, однако я к вам по делу». Я подошел к прилавку и протянул ладонь. «Меня зовут Аксель Ульберг». В глазах Бострома зажегся неподдельный интерес, перемешанный с глубоким изумлением. Рукопожатие его было крепким. «Вы изнавали моего деда, не так ли?» «Знавал ли я Генриха?» «Мы были хорошими товарищами. Я бы так это назвал». «Это прекрасно. Полагаю, вы можете мне помочь». Изумление во взгляде Карла проявилось еще явственнее. Я поведал ему историю о том, что якобы потерял память при взрыве на катере, и якобы очень хочу восстановить светлые воспоминания о деде, узнать, какие, возможно, тот возлагал надежды на единственного внука и наследника рода. С отцом у меня сейчас слегка напряженные отношения. Осторожно закончил я, понимая, что любое слово может вызвать подозрение, недоумение или сомнение. Генрих всегда считал Филиппа слабаком. «Вы уж простите меня за откровенность, господин Ульберг». «Не стоит называть меня господином», — прервал я его. «Друг моего деда мой друг. Отбросим официоз, прошу вас». «Хорошо, Аксель». Так вот, Генрих не надеялся, что из Филиппа выйдет сильный маг и достойный глава рода. Он надеялся на вас. На меня? Да. Ведь вы всегда так походили твердым нравом на Генриха. Он был одержим идеей возродить свой дом, вернуть ему былое величие, но не успел этого сделать. Лишь надежда, что это сделаете вы, утешала его на смертном одре. Скажите, Карл. Вам что-нибудь говорит фраза «Пар и лед — такая же вода, как и сама вода». Бостром сомнением глядел на меня и молчал, наверное, с минуту. Я уж засомневался был, услышал ли он мой вопрос, как он ответил. «Вы же понимаете, Аксель, что откровенничая с вами я очень рискую?» Я ничем не могу доказать свою надежность, как человек, умеющего молчать, Но прошу вас, ради памяти вашего друга и моего деда, рассказать мне то, что знаете». Мои высокопарные слова возымели эффект. Карл начал. «Как я говорил, Генрих был одержим идеей поднять свой дом из руин. Ульберги веками занимались виноделием. Когда ваш завод взорвался, Генрих будто с ума сошел, но у него еще оставалась надежда все исправить». Сухой закон совсем подкосил его душевное равновесие. Еще это его ненависть к Нильсонам. К Нильсонам? Да. Генрих ни за что не хотел продавать им свои роскошные виноградники. Но когда ваша семья совсем обнищала... Вы уж простите меня, Аксель, вы просили о прямолинейности. Тогда ваш дедушка наступил на горло своей гордости. Он просил меня купить виноградники из-за бесценок, но я... Слишком мелкий торговец, и у меня не хватило бы средств, даже с учетом того, что ваш дед готов был сильно уступить в цене. В итоге он продал виноградники Нильсонам. Совершенно верно. Так что по поводу того, что вода — это пар и лед? В этом и проявлялась его одержимость. И тому виной вы, молодой человек. Карл хитровато прищурился. Так-так, интересно. «Вам тогда было лет шесть или семь. Заигрались вы по рассказу Генриха с увлажнителем воздуха?» «С увлажнителем воздуха?» — недоуменно переспросил я. «Неужто с памятью настолько плохо?» — сочувственно покачал головой мужчина. «Прибор, куда наливают воду, она в виде пара выходит в воздух и увлажняет его. Очередное чудо техники этого мира. Все ясно». «Так вот...» Сухой закон уже действовал, но ваша домашняя коллекция вин еще, разумеется, сохранилась. И вы, шлавливое дитя, налили в увлажнитель бутылку дорогущего вина и... Сами понимаете, ваш дед обнаружил вас лежащим на полу возле увлажнителя и опьяневшим. Ого! У меня совершенно искренне отвисла челюсть. Вот так и аксель. И вашего деда осенило. Я всегда считал эту его идеей, вы уж простите, бредовой, но он и думать ни о чем другом не мог. Если бы найти способ производить вино, если бы найти денег, Генрих хотел открыть подпольно, само собой, что-то вроде клуба для желающих быстро захмелеть. — Но зачем дышать винными парами? Если есть вино, его можно просто выпить, — спросил я недоуменно. «Эх!» — бостро махнул рукой. Генрих был тем еще чудаком. Он утверждал, что в империи, где действует сухой закон, его идея покажется очень экстравагантной, но тем более заманчивой, и будет хорошо продаваться. «Да уж, действительно чудак», — пробормотал я задумчиво. Я понимал, что все это полнейший абсурд, но было что-то в этом абсурде, цепляющее ум царапающее его и требующее неотложного осмысления, только бы не упустить ничего важного. Что-то я упускаю, что-то упускаю. Пары лед, лед, вот оно. Скажите, Карл, вы ведь владеете виноградниками? Да что там говорить, грустно вздохнул он. Большую часть пришлось продать, чтобы не вызывать лишних подозрений, когда новый закон ввели. Мы люди маленькие, простые. Нам проблем не надо было. То, что осталось, идет на изготовление сока, изюма и всяких сладостей. На жизнь кое-как хватает. Вон, даже и за прилавком сам время от времени стою, чтобы дать выходные своему продавцу. Нанять второго для меня — непозволительная роскошь. Бывали времена и получше, конечно, Карл. Возможно ли из винограда делать концентрированный сок в твердом состоянии? Это требует определенных навыков и технологий, но вообще да, это возможно. И вы могли бы этим заняться? К чему эти странные вопросы, Аксель? Прошу вас, ответьте, это очень важно. Пожалуй, что попробовать можно было бы. Думаю, что смог бы. Тогда у меня к вам деловое предложение, друг мой предложение, от которого вы не сможете отказаться, потому что то, что я хочу устроить, сделает нас очень, очень богатыми.